Глава 24. Новые обстоятельства. Последние два дня прошли тихо, без происшествий. Ну, если не считать таковым Марго, выскочившего из десантного модуля так, будто за ней кто-то гнался. Рика, Хороняк и Юджин даже пиво побросали и схватились за оружие, но... Причина такого поведения Марго была вовсе не в испуге, опасности или в чем то подобном. Просто последние дни она пристально изучала останки тараканов и сделала, как сама выражалась, поразительное открытие. И в чем его поразительность? В том, что эти существа были в космосе, возможно, на другой планете. Вполне возможно, что они разумны и умеют путешествовать между системами, как мы. Как мы? Вот уж вряд ли. Не верю я, что тупые тараканы до такого могли додуматься. Тем более, что ни мы, ни кто-либо еще ни разу их не встречали. Согласился с хоронякой Рика. «С чего ты вообще такие выводы сделала?» «Видите ли?» Оказалось, что хитину насекомых хруста формировался достаточно интересно, по слоям. Они словно бы нарастали друг на друга. Сегодня один, завтра второй. При этом на хитине могли остаться частички земли, растений, все что угодно. Все, что прилипало к хитину, там и оставалось, будучи закрыто последующим слоем. Так вот, на одной из пластин Марго обнаружила серую пыль. «И что?» — не понял Юджин. «Серая пыль — это просто название», — пояснил Рика. «Целая смесь различных элементов, которые не встречаются на планетах, пока не встречались. Подобное можно встретить только на астероидах. «Эта пыль что, дорогая?» «Нет, ничего особенного». «То есть стоит копейки?» Да вообще ничего не стоит, она как камень, известняк или гранит. Пусть и не так часто встречается, но толку от нее еще меньше. Понятно, тогда неинтересно. Хроняк вернулся на свое место и схватил новую банку пива. Да как же неинтересно! Вы что, не понимаете, жуки были в космосе? Что, все? Нет, образцы серопыли я обнаружила только на одной пластине. Принадлежала она, как вы этих тварей называете, богомолу, вот. «Кстати, только представьте, если я не ошибаюсь, ему более трехсот лет!» «Подумаешь!» — пожил плечами Хороняка. «Да как же! Получается, этот богомол был в космосе, возможно, на других планетах! Вам что, не интересно, как он здесь оказался? Это ведь прорыв!» «Слушай, милая, далеко не факт, что тараканы прилетели сюда сами». «Как это?» «Ну, например, они жили на какой-то планете». Туда прилетел старатель-сканировщик. Мелкая тварь залезла на корабль, забурилась там, вымазалась в серой пыли, и затем этот старатель сел на хруст. И букашка сошла с корабля. «Тем более что пыль, ты ведь сама сказала, нашла только на одной пластине. У других тараканов такого нет?» «Нет». «Ну вот видишь». «Да нет же, я уверена, что они не местные. В слой хитина того периода нет вообще никаких...» «Я ведь только что тебе объяснил». «Конечно, в том слое не будет ничего с хруста. Таракашка была на другой планете, летела в корабле, вымазалась где-то, затем начала расти, и вот». «Нет, согласен. То, что таракан живет более трехсот лет, это действительно интересно. Но вот что это стоит называть прям-таки открытием?» Черт, я найду другие доказательства!» «Да кто же мешает?» После того разговора Марго вообще не желала появляться из своего отсека, полностью отдавшись поискам доказательств. Но ей хотя бы было что делать, остальные же изнывали от тоски и безделия. С тех пор, как Текс ушел назад в город, чтобы обдумывать, продумывать план побега и хищения пленника, от него не было ни слуху, ни духу. Юджин дал ему одну из дальнобойных раций, так что связаться со старателями законник мог, но не делал этого. «Может, чего приключилось?» «Да нет, с Тексом вряд ли что-то может произойти. Скорее всего, просто пока мало накопал». Может, нам самим вызвать его, убедимся, что он в порядке. Не стоит. Еще помешаем ему, или того хуже сдадим. Каким образом? Да мало ли. Успокойся, Рика. Надо просто подождать. Ладно. За последние два дня самым ярким событием можно было назвать появление угловых, пришедших за очередной партией оружия, причем крупной. Старатели получили пригоршню драгоценных камней, несколько рюкзаков с волчьими шкурами. И Юджин считал это большим успехом. «Не просто так сюда приперлись, уже что-то дозаработали». В принципе, Рика был с ним согласен. Запасы оружия таяли прямо на глазах. Если бы знали, что так будет, взяли бы куда больше, но уже поздно сожалеть. «Что будем делать, когда закончится оружие?» «Ничего. Я имею в виду, если текст так и не выйдет на связь, он выйдет. А если нет?» «Вот если не будет выходить, тогда и будем думать». Ждать пришлось до сегодняшнего вечера. Когда поступил вызов, дежурил Хороняка. С Тексом говорил Юджин, но ну Арика Рика, отбыв свою смену, мирно дрых в каюте. Тем не менее, дав ему поспать часа четыре, товарищи подняли его, устроив совет. Рика, которого уже поставили в известность о том, что случилось, решил не тянуть и сразу перешел к делу. «Ну, что сказал Текс?» «Что дела у нас крайне хреновые» мрачно заметил Юджин. «Почему?» «Потому что взлететь с планеты у нас не получится». «Снова-таки почему?» «На хрусте имеются орудия планетарной обороны». «Твою мать, как знал, что вляпаемся!» Рика зло засопел. Лишь Марго, удивленно глядя на них, спросила. «И что тут такого?» «Такого тут-то, что стоит нам только поднять корабль в воздух, как его снесут. Максимум мы дотянем до орбиты». «И что, никаких шансов сбежать?» «Если система работает исправно, никаких». «А как мы вообще тогда сели? Как мы проскочили?» «Нас пустили». «Так, может, и выпустят?» «Ага, конечно». «Может, это блеф, и нет никаких орудий?» «Уверен, что на Хрусте есть контрабандисты. Есть те, кто хочет отсюда смыться. Короче, есть еще корабли». «И?» И они почему-то все еще здесь. Никто не осмелился взлететь и попытаться удрать. Может, они уже удрали? Такса таких не слышал. Да как бы он услышал, кто бы ему об этом говорил? Марго, ты знаешь, что бывает, если сбить корабль на низкой орбите, а? Ну, взрыв? Именно. Причем взрыв такой, что его будет видно невооруженным взглядом. А еще с неба на голову будут сыпаться обломки. Но если это прямо над тобой собьют. Да неважно, пропустить взрыв на низкой орбите нереально, разве что он будет с другой стороны планеты. Ну вот, зацепилась за теорию Марго. Могли ведь взлететь и улететь незаметно. Не могли. Уверен, что если у людей на Хрусте есть корабли, то они где-то поблизости от города, иначе какой смысл тут сидеть? А перелетать на корабле на другую сторону планеты глупо. Почему? Потому что тебя собьют атмосферники, потому что система планетарной защиты закрывает планету полностью. Нет безопасной точки, нет безопасного коридора, чтобы уйти. Иными словами, мы теперь тоже застряли на хрусте. Похоже на то. И как долго нам придется тут сидеть? А я знаю, пока местное начальство не решит, что планету можно открыть. А произойти это может и через месяц, и через несколько лет. Да ладно, не может несколько лет. Начал был охраняк, но Юджин его перебил. Может, не забыл, что тут арматеховский город. Это шкулать всяких тайн и дорогих технологий, пока еще Гарден все откроет. Вот и приплыли. Что ж, раз мы никак не можем на это повлиять, будем ждать. Она вскочила и направилась назад в свою каюту, к своим микроскопам, хитиновым пластинам и открытиям. Я и даже завидую. Есть хоть чем заняться, а тут хоть головой беся. Значит, займемся делом. Мы сюда ведь за тараканом прибыли. Вот и отправимся его искать. «Давно пора. Чего мы столько времени сидели на месте?» А вдруг Текс объявился бы, и нужно было бы быстро улепетывать. «А, ну, так-то да». Угловые говорили, что лезть в гнездо — это самоубийство. «Посмотрим. Может, возьмем проводника?» «Нет, обойдемся. С этим хитро сделанным надо опасаться не тараканов, а его самого. В гробу я видал таких проводников» сами справимся. Завтра сбор, послезавтра выдвигаемся. Однако и здесь планы старателей были нарушены. Ближе к вечеру Рика заступил на дежурство. В его задачу входило сидеть на входе в модуль и бдеть. В принципе, в этом не было особого смысла. Сканблоки работали, и подобраться к модулю незаметно было попросту невозможно. Да чего там, если бы кто-то объявился в радиусе нескольких километров, шагал, летел, полз или прыгал в сторону модуля, старатели бы об этом узнали. Однако людям надо было чем-то заняться. Бить баклуша круглые сутки было нельзя. Спать тоже, пить и вовсе опасно. Нужно было дело, которое помогло бы занять себя, вот и решили вести дежурство. Рика был один. Марго, как обычно, занималась своими делами. Хороняк завалился поспать. Пить он не мог, так как на свободу выпустили Ракота, который бродил по окрестностям. Юджин был у себя, приводил в порядок арсенал. Хотя Рика все же не был один, вокруг модуля бродил бабка, патрулируя. И тем не менее, несмотря на все эти предосторожности, несмотря на систему безопасности, Рика сделав глоток из банки с энергетиком, когда опустил банку, обнаружил метров в десяти от себя человека. Тип стоял, скрестив руки перед собой, при нем не было видно оружия. Вполне возможно, что оно под его хламидой, чего-то вроде ободранного плаща с закрывающим лицо твою мать руки руки поднял вверх не двигаться риков скинул оружие и заорал благим матом ты кто такой кто ты черт возьми такой и как подобрался так близко на его крики выскочили остальные заспанные храняка на ходу пытавшийся вытянуть пистолет из кобуры балугулый юджин со здоровенной пушкой наперевес и марго со скальпелем в руке ну еще бы никто из них и подумать не мог что здесь может оказаться некто скорюш решили что Да чёрт его знает, что они там решили. «Ты кто такой?» «Что вам здесь надо?» Проигнорировав вопрос старателя, задал собственный вопрос незнакомец. «Тебя это не касается». «Касается. Вы уничтожаете рабочих, мешаете добывать им еду, собрали их территорию. Что вам здесь надо?» «Спрошу и я ещё раз. Кто ты такой?» Копируя манеру речи, тон незнакомца спросил Юджин. «Говори, или пристрелю к чертям!» Незнакомец молчал, то ли не желая отвечать на вопрос Юджина, то ли ожидая ответа на свой. Грохнул выстрел. Пуля попала незнакомца в плечо, развернув его, швырнув на землю. Рика с удивлением отметил, что незнакомец, упав на землю, не пытался сразу подняться, не начал орать от боли. Он просто лежал на земле. «Отвечай, или следующее прилетит в твою тупой башку!» «Хорошо». Ровным спокойным голосом, будто не в него сейчас стреляли и попали, ответил незнакомец. Я Катихумин. Чего, блин? Я здесь живу. Хруст, мой дом. Давай конкретнее, где ты живешь? Незнакомец поднялся и развел руки в стороны. Здесь. Все, что вы видите вокруг, мой дом. Все, кого вы убивали, мои братья и сестры. Шизик какой-то. Теперь, когда я ответил на ваш вопрос, ответь и на мой. Что вы здесь делаете? Отдыхаем. Пусть так, сколько еще продлится ваш отдых? Не знаем, как только нам позволят улететь отсюда. Кто вам мешает? А ты не догадываешься? Догадываюсь? Незнакомец явно усмехнулся, хоть этого и не было видно под капюшоном. Я знаю. Тогда зачем спрашиваешь? Хочу понять, знаете ли вы сами. Ну что, мой черед спрашивать. Как ты сюда попал, как обошел сканблоки? Это не важно. Мне важно. Мой ответ слишком сложен, вы его не поймете. Я постараюсь, а ты уж будь любезен. Я не жив, я не мертв. Меня нет, но есть мы. Белиберда, ответь нормально. Ты получил ответ, другого у меня нет. Какого хрена тебе надо? Хочу, чтобы вы убрались отсюда. Вы пугаете моих братьев, мешаете им. Ты здесь не один? Он говорит, что вся животина на планете ему братья. Шепотом напомнил Рика. Херня. Юноша прав. И я говорю именно об этих моих братьях. Оставьте их в покое, или они вынуждены будут прийти к вам снова. Снова? Ты натравил на нас жуков. Нет, они сами так решили. И пока я убедил их не нападать на вас снова. Зачем? Почему ты нам помогаешь? Вам? Я просто не хочу, чтобы гибли мои братья. А погибнет их много, прежде чем умрете вы. Мы пока не собираемся. Это не от вас зависит. У меня есть предложение. Говори. Скажите, зачем вы здесь? Что вам нужно? Я постараюсь вам помочь. «Ну, а вы в ответ улетите отсюда». «Мы не можем улететь, я же сказал». «Тогда уйдёте восточнее, Покините территорию, которую подобное вам называют муравейник». «Что это за лажа? Кто ты все таки такой?» «Так что вам надо?» Прежде чем Юджин ответил, заговорил Рика. «Жук! Нам нужен жук. Кажется, его называют рабочим. Черный такой с...» «Я знаю, кто вам нужен. Зачем он вам?» Это уже тебя не касается. Хорошо. Незнакомец еле заметно кивнул. Заключим договор. Вы получите жука и уйдете на восток, скажем, в долину. Устраивает? Вот ведь псих. Устраивает. Доставь жука, и мы уйдем. Юджин, но... Возмутился был охраняк, однако Юджин на него шикнул. Хорошо. Рика показала, что в голосе незнакомца прозвучало облегчение. «Завтра вечером вы получите жука. Надеюсь, что после этого выполните свою часть сделки». Незнакомец просто развернулся и пошагал прочь. Его нисколько не смущало, что у него целилось сразу несколько человек. Не пугало и то, что навстречу ему шёл бабка. А вот Рика это смутило, причем сильно, имеется в виду поведение бабки. Робот просто продолжал патрулирование, его не заботило, что всего в нескольких метрах от него шагает неизвестный, которого робот, по идее, давным-давно должен был либо остановить, либо уничтожить. Было такое ощущение, что робот просто не видит гостя, или же его система целенаведения не фиксирует незнакомца. Будто и не человек это, а, скажем, дерево или куст ведь систему нисколько не смущает, что этот условный куст перемещается, что у него есть руки и ноги, что его очертания подходят под идентификационную норму человека. и глазам своим поверить не мог, такого попросту не могло быть. Даже дерьмовые аода способны засесть человека, причем и днем, и ночью, частично за преградой в густой траве, за стеклом в маскировке. Бабка в разы превосходит обычных аодов. ее система, как сказал сам Юджин, безупречна. И являются лучшим из всех, что только могут быть у роботов. И тем не менее, все эти хваленные системы дали сбой. Лишь когда гость скрылся за кустами, а бабка двинул далее по маршруту вокруг десантного модуля, старатели пришли в себя. Что это было? Ты меня спрашиваешь? Без понятия. Рика же тем временем убрал свое оружие и двинулся вперед, к тому месту, где стоял и куда упал незнакомец. Добравшись, он присел, принялся осматривать землю. «Что ты там ищешь? Сейчас, сейчас!» Он пока и сам не готов был ответить на поставленный вопрос, не был уверен в своих догадках. Может, ему просто показалось. «О, вот же кровь, нашел. Пока говорили с гостем, прошло хотя бы минут пять. Точно прошло. «Что за черт? Рика, разглядывая небольшую лужицу крови, глазам поверить не мог что там остальные тут же потянулись к нему она не сворачивается ну и что свернется еще не свернется с удивлением в голосе заявила марго почему это фибринализированная кровь чего трупная чего она уже бурая будто старая и у нормального человека кровь сворачивается за пару минут а тут Вы что, мне оба хотите сказать, что мы сейчас с трупом общались? Я не знаю, с кем мы общались, но это точно необычный человек. А, зомби! Но никто его шутки не поддержал.